Глава ч е т в е р т Террористы Ли. Стреляйте! Надрывается т е л е п а д террористов. Боевики вскидывают карабины. Черные дула смотрят в у п о р н а меня. Меня снова парализует. Ментальная волна уже намного сильнее прежней. Черт! Не могу пошевелиться. Тело застыло, словно п р и м о р о з и л о к месту. д а н я с л ы ш у крик за спиной. Может Света, может Лена. В зале полном кричащих людей и гремящих выстрелов не разобрать. Да и неважно. Руки отказываются слушаться, даже мизинцем не шевельнуть. Но телепату не нужны руки, чтобы надавать лещей. Мозговик рассказывал про ментальный паралич. Есть два вида: физический и психический. Первый поражает тело, обездвиживает его. Второй направлен против разума другого человека. Этот навык закрывает и открывает сознание, тем самым для внешнего наблюдателя возникает ощущение, будто остановилось время. В кафе по дороге в Пермь я как раз использовал на бандитах психический паралич. Сейчас же по мне вдарили физическим. Только вот мое сознание работает, а значит, мне ничего не стоит направить боевиков друг против друга, например. Хотя нет, друг в друга все же не стоит. Могут задеть невинных заложников, а вот в себя уже идеально. Трое террористов быстро перехватывают карабины и целятся себе в головы. д у л а до упора в т ы к а ю т с я в подбородки снизу вверх. Даже если в магазине бронебойные патроны, то насквозь прошив череп, они улетят в потолок. Что? Вскрикивает телепат. Стойте! Он пытается вмешаться, перехватить контроль, но поздно. в р а ж и телепат, конечно, сильная зараза, но боевики не подчинены ему телепатическим. И как я не мог взять в подчинение уже захваченного охранника, так и ему не удается отобрать у меня троих моих марионеток. По крайней мере сразу, а больше времени никто ему и не дает. Бах, бах, бах, три выстрела, три мертвых боевика. Первые ласточки полетели, а вообще это всего лишь домовая завеса. Еще одного боевика пытаюсь заставить выстрелить в спину телепата, но тот, почувствовав опасность, псионическим ударом отправляет мою марионетку в нокаут. д а н я Света срывается на помощь, б о г н у в затормозившего Гришу. Блондинка вскидывает руки, огненные стрелы сжигают двух бегущих сзади террористов. Вовремя, молодец, Светка. Мне как раз необходим перерыв, хоть небольшой. Я мысленно напрягаюсь. Наношу псионический удар внутрь себя. Не все к чертям сношу, конечно. Чай не самоубийца. а б ь ю точечно, словно хирург с к а л ь п е л е м срезая опухоль чужой воли на псионическом пласте. Это не сложно. Мой разум изучен мной вдоль и поперек, и незваный гость выделяется на моем ментальном фоне как белая ворона в черной стае. Так что выгнать застранца не составляет труда. Телепат пошатывается, схватившись правой рукой за висок. Отдача ему прилетела нехилая, но г а д выдержал, наверное, его разум укреплен с помощью различных психостилей. Мне еще предстоит этому научиться, пока лишь обхожусь общей психической стимуляцией мозга. Вдобавок к огню добавляются молнии и воздушные стрелы. Гриша с к а м и л о й присоединились к сражению. Очередного боевика сжигает заживо и полосует на кусочки, словно ветчину. Уходим. Я срываюсь к друзьям и толкаю казаха с брюнеткой и блондинкой к дверям. Почему? Мы можем их сделать? кричит Светка. Не можем. В стороне жахает шальная очередь. Мне не п е р е ч а т послушно несутся, куда указываю. Только блондинка кричит по дороге. Но с твоим плащом? У террористов есть телепат. Он скинет плащ. И мы окажемся как на ладони, и нас расстреляют как мишени в тире. Но этого я не говорю, никогда. Единственная наша возможность выжить — удрать в узкие проходы и там принять бой. Лена с п а у к о в о й и с к в а р ц о в о й уже за дверями. Лица затравленные, глаза круглые и испуганные. Кира еще бледнее, чем обычно. Девчонки, что с них взять? Мы высыпаемся в коридор. Гришка и Придякин захлопывают дверь. Богдан, ледяную палку, ж и в о Командую. Он не мешкает, что удивительно. В руках а й с м а н а возникает длинная сосулька. Выхватываю ее и вставляю в ручки двойных дверей, накрепко сцепив вставни. К лестнице. Указываю дорогу. Почему не к выходу? спрашивает Скворцова. Блин, и не объяснить же быстро. Телепат пришел за пауков, о й а значит, он уже бросил силы на перерез. Логично врагу предположить, что мы побежали к выходу. Значит, там больше всего народу. Я не знаю, сколько у телепата марионеток охранников и добровольцев боевиков, но операция явно неплохо подготовлена, а значит, людей умерзавца должно хватать. Поверь мне, я знаю. Но протестует рыжая девчонка. Захлопнутые двери зала выбивают с ноги. В коридор влетает бородатый боевик, в его руке вспыхивает и с к и н н е белая молния. Мак. м о м е н т а л ь н о я выстреливаю псионическим болтом. Пси волна натыкается на ментальную преграду. Щиты, будь они неладны, но боевика все равно крепко встряхивает. Он, вскрикнув, п р и п а д а е т на одно колено. Тут же подключаются остальные ребята. В т е р р о р и с т а летят лед, огонь, ветер и молнии. Ментальными ударами сбиваю ему контроль, чтобы он не прибег к защитной магии. Сожженный мерзавец опадает черным дымящимся куском мяса. И тут же поднимается горелый мертвец с лопнувшими глазами. Как? Вскрикивает Гриша. В его руках вспыхивает новая молния. Это я, говорит Кира, останавливая казаха. Моя нежить. Что ему делать? Бледная брюнетка обращает на меня вопросительный взгляд. о с т а в л я й защищать коридор. Прикажи убивать всех с автоматами. Я отворачиваю себе гом, срываясь вперед. Кто хочет жить за мной? Судя по тому, что никто не остался жить, хотят все. Даже Придякин. У лестницы никого не оказывается, и мы беспрепятственно поднимаемся. Но только достигаем второго этажа, как снизу раздаются крики на грузинском. Засекли. Спокойно говорю. Я включаю телепатическое сканирование. В другом крыле здания должна быть еще одна лестница, примерно в том же местоположении. И судя по столпившимся возле нее желтым огонькам, там завал. Неудивительно, бомба сдетонировала совсем рядом. Лифтовую шахту тоже покосило, значит выход на второй этаж только один. Замечательно. Теперь слушайте, лестница должна стать санитарной зоной. Смотрю на ребят. Всех, кто поднимается, зачищаем. Что делаем? Хлопает глазами рыжая Настя. Убиваем. Поэтому нужно устроить завал, чтобы усложнить противнику подъем. Богдан, Гриша, тащите из кабинетов мебель и скидывайте на первый. Света, Камила. Разите все, что движется. Анастасия, какая у тебя сила? Никакой. р а с т е р я н н о м я м л е т девушка. Кира, ты можешь поднимать мертвецов на расстоянии? Только в прямой видимости. Качает брюнетка головой. Почему мы не побежали к выходу? Требует ответа рыжая. Террористы охотятся на Киру. Киваю на подругу рыжей. Я слышал, как телепат приказывал ее схватить. Девушки удивленно вылупляются. Да, да, ничего не понятно, но нас точно не выпустят. Все, что остается, стачивать силы боевиков, пока не нагрянет штурмовая полиция. Я замираю. Желтые огоньки медленно двинулись вверх по ступенькам. Как раз и Гриша с Богданом тяжело дыша притаскивают огромный дубовый шкаф. Скидываем его за перила, хватаю за свободный край вычерного карниза. Ох, ну и махина! Я хриплю сквозь стиснутые зубы. Раз. Два бросаем! Деревенная громада улетает вниз. Грохот иор не заставляют ждать. Все приготовятся к бою. Движется группа из пяти человек. Едва в ы н ы р н у в на лестничную площадку между двумя этажами, боевики в камуфляже разряжаются выстрелами. Только вот стреляют они мимом, в стену напротив себя. Неудивительно, что кому-то пуля прилетает рикошетом обратно в глаз. Ограниченные иллюзии все же даются проще, чем псионические разряды. Нужно беречь силы. Неизвестно, сколько еще заглянет южных товарищей. Да и телепаты я остерегаюсь побольше б р о д а ч е й Огонь, рявкую своим. Залповая атака гробит сразу двоих. Трое хотят отступить, но я меняю в их головах местами лестничные марши, и боевики бегут прямо на нас, думая, что спускаются в тыл. Тут и им прилетает в лицо град молний с л е д я н ы м и стрелами. Вглядываюсь в лица одноклассников. Как они вообще после своих первых убийств? Ребята бледные. У Придякина к тому же глаз дёргается, а у Гриши жуткий оскал от уха до уха. От адреналина и не такое бывает. Главное, что никто не поддался панике. б о д р я ч к о м держатся. Разве что Настя смущает з а т р а в л е н н ы м взглядом, но она не боец. Даже если в обморок упадет, не скажется на количестве боевых единиц. Поднимай. Оборачиваюсь Кире, указав на изуродованные трупы всех пятерых. Пускай стоят на лестничной площадке и рвут в клочья всех, кто поднимается. Сможешь? Пауково м о л ч а к и в а е т и взмахивает рукой. Обожженные и заколотые мертвецы встают и неуклюже переваливаясь принимают дозор. Продолжайте таскать мебель. Бросаю парням, и те устало вздохнув уходят в а н д а л ь н и чит в кабинет с табличкой к у з н я а р т е ф а к т о р и я Я помогу им, д а н я говорит Лена. Я смотрю в глаза своей девушке. Она чувствует себя некомфортно из-за того, что не может сражаться наравне со своими одаренными одноклассниками. Да, вместе с Настей помогите. Ничего тяжелого не таскайте. Если устанете, вас будет сложнее защищать. Пойдем, Настя. Лена берет рыжую за руку и уводит в другой кабинет. А вот кто выглядит подуставшим, и то это Света с Камилой, особенно Камила. Грудь з н о й н о й брюнетки тяжело вздымается, глаза затуманенные. Не привыкла так много пользоваться магией. Не стоите, экономьте силы. Бросаю девушкам. Как только запахнет новой заварушкой, я предупрежу. Камила со Светой переглядываются и садятся на пол прямо у стены. Бринетка прикрывает глаза. к и р а секунду думает, а потом тоже поудобнее примащивается рядом со светой. Так, а мне вот надо обдумать, что вообще делать. Террористы! Вдруг панически шепчет Камила. А мы ведь всего лишь ехали на школьную конференцию. Этого я и боялся. Что во время передышки однокашники займутся анализом, мы и с п ы т а ю т сильнейший стресс. А ведь и за счетов никак не простимулировать им эмоции. Неожиданно блондинка приобнимает брюнетку за плечи. Все будет хорошо, Камила, ласково говорит Света. Видела, когда они быстро сообразили и вывел нас в безопасное место. Вот же он стоит, указывает она на меня. с к а н и р у е т этих уродов, а значит и близко их к нам не подпустит. Другая рука ложится на плечи Кира. И некромантка, странное дело, пододвигается ближе к п и р о м а н т к е словно к согревающему костру. Все будет хорошо. Камила кладет голову на плечо Свете и расслабляется, как и Кира. Да, в другой ситуации о таких с л о в захотелось бы п р и о с а н и т ь с я расправить плечи и гордо вскинуть подбородок. Но сейчас дорога каждая секунда. Я отхожу к перилам и облокачиваюсь на них, д у м а й д у м а й д а н я Мимо Гриша с Богданом и Лена с Настей с натугой таскают мебель, а еще какие-то железки из артефактной кузни: мечи, топоры, щиты. Все это они скидывают на лестницу прямо за нежить. Несколько мечей мы оставляем себе, чтобы хоть как-то вооружиться. Дополнительно велю Богдану подзаморозить все ступеньки, до которых его магия дотягивается отсюда. Достаю мобильник из кармана, хмыкнув, сую обратно. Конечно, наставили глушилок. Что мы имеем? Похоже, лже-террористов послали за Пауковой, но сейчас это не важно. Судей они подорвали, охрану зомбировали еще кучу народа положили в зале. Так что под прицелом все. Что делают копы? Наверняка уже окружили академию и готовятся к штурму. Взглянуть бы в окно, но не получится, окна наружу находятся за завалом от взрыва. В этой половине здания окна выходят во внутренний двор. В любом случае антитеррористические операции без жертв почти не бывают. Нужно готовить крепкую оборону. Когда штурмовая группа нагрянет, ошалевшие боевики могут рвануть сюда потоком. Они будут убивать всех и вся, просто потому, что скоро их тоже не станет. Но не забываем, это необычный теракт за свободу Кавказа. Среди боевиков есть маги, что хреново. А еще телепат, что в д в о й не х р е н о в и й Он контролирует охрану, но не может защитить от моих иллюзий обычных боевиков. Слишком их много, и распыляться ему нельзя. Я оглядываюсь и подхожу к дальней стене. За ней должна быть трасса. Что такое, д а н я Камила поднимает голову с плеча с в е т а и смотрит на меня, как и остальные девочки. Попробую дотянуться до полиции. Я закрываю глаза. И сосредотачиваюсь. Пси-связь. Так называется телепатическое общение с любым человеком или существом на расстоянии. На самом деле очень сложное умение, и мало кто способен переносить свои пси-волны за сотни метров. Мозговик не может. Мне пока не удавалось. Что ж, экстремальная ситуация, лучший гуру. Как говорится, научись или умри. Так что придется учиться. Рядом с академией стоят два микроавтобуса с вооруженным спецназом, также периметр вокруг здания окружен десятком полицейских машин. Бритоголовый капитан в черной спецовке осматривает здание, левое крыло которого словно просело в середине. Ненавижу бомбы. Чиркает капитан зажигалкой и подкуривает сигарету. Ну что, сержант, готовимся к штурму? А заложники, господин капитан? спрашивает офицер Фуражки. Они так и так погибнут. Капитан вынимает сигарету изо рта и машет ей в воздухе. Только в случае штурма есть шанс, что не все. п е р е г о в о р ы м с террористами не ведем. Смысл? Это же горный имарат. Они не выпускают заложников. Вдруг двери академии распахиваются, и на крыльцо выходят трое гражданских. Мужчины и две женщины, похожие на учителей. Чего стоим? Это же заложники! Бегом, бегом! Забрали их! кричит капитан. Отряд спецназовцев браво бежит к ступенькам, брецая оружием. Но вдруг все трое заложников хватают себя за подбородки и резко силой с дергают головы в стороны. Шеи скручиваются спиралями. Затем уже бездыханные тела падают замертво, как мешки с картошкой. Капитан замирает, сигарета выпадает у него изо рта. Твою ж заляжку! Зачем они это сделали? Не могу знать, господин капитан, спокойно отвечает сержант. До крыльца далеко, но капитану кажется, что он слышит хруст шейных позвонков. До сих пор слышит. Вдруг в периметр влетает премиальная чайка, за носом выруливает капитану едва не придавив колесом ему ногу. Из задней двери выходит стройная женщина в деловом костюме. Дворянская стать, изящная фигура, огромные буф, а над всем этим уже не молодое лицо в ареоле серебряных волос. Мария Шарапова, подполковник ЦСБ. Перед глазами капитана распахивается удостоверение. Золотом на белом написано «Царская служба безопасности». Отставить штурм. А внутри находятся шесть дворянских детей. Они не должны пострадать. А теперь это дело ведет ЦСБ. Вы, капитан, со своими бойцами переходите в м о е р а с п о р я ж е н и е Капитан захлопывает челюсть. Почему трупы? Строго спрашивает женщина мельком г л я н у в на к р ы л ь ц о и отвернувшись. Уже начали штурм? Нет. Они сами вышли и свернули себе шеи. л е п е ч и т ошарашенный капитан. Мария внимательно смотрит ему в глаза. Среди террористов есть телепат. Делает женщина сама вывод. И он сделал нам предупреждение. Здрасте. Вдруг раздается голос в голове капитана. Я не надолго. Капитан резко подпрыгивает на месте и кричит Марии: "А, он у меня в голове! Он в моей голове! Уберите его!" Успокойтесь. После звонкой пощечины капитан замирает и касается красные, стремительно опухающие щеки. Спросите его, как ни в чем не бывало, продолжает Мария, зачем он убил этих людей. Зачем вы убили людей? Послушно повторяет подчиненный. Как? Зачем? Нечего им было стрелять в меня со Светкой, Гришкой и Еленкой. Что он говорит? Мария хватает капитана за плечо и неожиданно сильно сжимает. Что-то про какую-то Светку. Хлопает тот глазами. Еленку. Шарапова поджимает губы и вздыхает. Похоже, это будут самые сложные переговоры в ее карьере.